которые терпеть не могли бумажных денег, зато Абвер расплачивался с ними чистым золотом. Я вылетел из Москвы в те самые трагические дни, когда немцы заканчивали окружение нашей армии в районе Барвенково. Маршал Тимошенко оставил там 480 тысяч человек, и всю боевую технику, а в нашей печати стыдливо признавалось, что девяносто тысяч пропали без вести. Вермахт двигался на Сталинград. Наш самолет садился на дозаправку именно в Сталинграде, уже переполненном беженцами. Город на Волге стонал от рева скота, гоним его на восток. Все были взволнованы самыми мрачными слухами. Мы летели через астрахань небоку Наш Дуглас основательно трясло в тучах. Конечно, в мои годы не станешь ориенталистом, но я все-таки запасся в дорогу дешевым разговорником русский в Персии, изданном до революции, и теперь зубрил. Кэнди, вы чай дарит, есть ли у вас чай с сахаром? Бераи бенда, леха фээст, обистани лазимэст, прошу дать одеяло. В разведуправлении Москвы.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 Показалось мне скорее падением самолета в облаке густейшей пыли, окутывавшей аэродром, заставленной авиацией англичан. Здесь же под крыльями самолетов сновали юркие джипы и виллисы с хохочущими орущими томми. Дверь фюзеляжа открыли, и внутрь Дугласа пахнуло такой жарищей, будто я угодил в ванну с горячим глицерином. Я спустился по трапу на землю,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 «Долгое, сынок!» — ответил я в том же духе. Но это мимолетная папаша еще раз напомнила мне о моем презренном возрасте. Я появился в Тегеране для ревизии русско-иранского банка, солидного учреждения, которое с давних времен сотрудничало с персидскими деловыми кругами. Всегда плохо смыслил в вопросах денежных обращений, а теперь...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 На выходе с аэродрома Туманов ожидал меня в автомобиле. Тегеран к вечеру высветился неоновыми рекламами, сверкали витрины фешенебельных магазинов. В нарядной столичной публике царило некое оживление праздности столь несвойственным москвичам. Среди мотоциклов и автомашин бежали ослики с поклажей. Тут же величаво выступали караванные верблюды. — Вас прислали, — начал майор Туманов, —